Привстав и вытянув руку вперед, она ухватилась за штатив капельницы, и так как он качался не так сильно, как она, с его помощью она могла медленно встать. И вот она уже стояла, чувствуя, как ее высокую и стройную фигуру пошатывает, а через несколько мгновений держала перед собой на расстоянии вытянутой руки штатив от капельницы, напоминая пасуха, держащегося за пастуший посох. С Норвегией у нее не вышло, но, по крайней мере, ей удалось встать. Штатив катился на четырех маленьких, упрямо разъезжавшихся в разные стороны колесиках которые вели себя, как визжащие дети в супермаркете. Но, несмотря на все это, Кейт удалось продвинуть его до дверей. От проделанных шагов чувство дурноты усилилось, но усилилась также и решимость не поддаваться этому. Она добралась до дверей, открыла их и, толкая штатив перед собой, выглянула в коридор. В левой части коридор сразу заканчивался двумя двустворчатыми дверями с круглыми окошечками и иллюминаторами, которые, по-видимому, вели в более просторное помещение, может быть, какое-то больничное отделение. А в правой части коридора было несколько дверей поменьше он простирался несколько дальше, прежде чем завернуть за угол. Одна из дверей, может быть, и была туалетом, а остальные... Ну как это она выяснит, когда пойдут искать туалет? Первые две оказались шкафами. Следующий шкаф, правда, был несколько больше, чем два предыдущих, и там стоял стул. Поэтому он, возможно, считался комнатой, так как большинство людей не любят сидеть в шкафах даже медсестры и няни, которым приходится делать многое из того, что большинству людей не захотелось бы делать. Еще там была куча всяких мензурок, пакетиков с наполовину свернувшимися сливками для кофе и старая-престарая кофеварка. Все это находилось на маленьком столике и мрачно просачивалось на номер газеты «Ивнинг Стандарт». Кейт взяла газету и попыталась узнать из нее, что же произошло за те дни, когда она была без сознания. Однако из-за собственного шаткого состояния и из-за уныло слипшегося жалкого состояния газеты, Кейт смогла уловить оттуда лишь то, что никто ничего не мог с уверенностью сказать об этом происшествии. Серьезно пострадавших, судя по всему, не было. Не хватало лишь одной из служащих из-за авиалинии. Ее так и не нашли. Официально инцидент был отнесён к разряду стихийного бедствия. «Хорошенькая стихия». — подумала Кейт. Она положила на место газетные останки и закрыла за собой дверь. За следующей дверью оказалась такая же палата, как у нее. Рядом с кроватью стояла тумбочка, а в вазе болтался один банан. Совершенно точно на кровати кто-то лежал. Она потянула за дверь, но оказалось, что сделала это недостаточно быстро. К несчастью, что-то странное привлекло ее внимание. Но, хоть она заметила это сразу, она не могла сразу определить, что именно. Так она и стояла перед полузакрытой дверью, уставившись в пол, чувствуя, что ей не следует заглядывать еще раз. Но знала, что Анна все же заглянет. Она попыталась открыть дверь во второй раз. В комнате царили мрак и холод. Холод вызвал у нее нехорошие мысли, относительно лежавшего на постели. Она прислушалась. Тишина тоже не производила особенно приятного впечатления. Это была не та тишина, которая бывает в комнате человека, спящего здоровым глубоким сном, а та, в которой нельзя различить ничего, кроме отдаленного шума машин. Довольно долго она не решалась войти, застыв в проеме двери, всматриваясь и прислушиваясь. Ее поразили совершенно необъятные размеры лежащего, и еще она подумала, как ему должно быть холодно под тоненьким одеялом, которым он накрыт. Рядом с постелью стоял виниловый стул с ковшеобразным сиденьем и полыми ножками, который утопал в наброшенной на него меховой шубе. И Кейт подумала, что гораздо правильнее было бы, Если бы шуба была наброшена на кровать и ее холодного владельца. Наконец, стараясь ступать как можно тише и осторожнее, она вошла в комнату и подошла к кровати. Там лежал исполинских размеров скандинав. Даже сейчас, холодный и с закрытыми глазами, он не переставал хмуриться как будто все еще был чем-то обеспокоен. Этот факт поразил Кейт своей безграничной грустью. В жизни у него был вид человека, перед которым без конца возникали огромные, можно сказать, непреодолимые препятствия. Но видеть, что и за пределами жизни он столкнулся с вещами, которые его тревожили, было больно. Ее поразило, что он казался совершенно невредимым, на коже не было ни одной царапины, она выглядела грубой и здоровой, или, по крайней мере, была здоровой до недавнего времени. При более тщательном исследовании можно было обнаружить сетку очень тонких морщин, из чего следовало, что ему больше, чем 30 с небольшим, как она предположила при первом знакомстве. Он был похож на мужчину, обладающего прекрасным здоровьем, в прекрасной форме, которому вполне могло быть даже далеко за сорок. Недалеко от двери, у стены, стояла непонятно откуда взявшаяся здесь вещь. Оказалось, это автомат по продаже Кока-Колы. Причем было не похоже, что он стоял тут всю жизнь. Вилка не была включена в сеть, аккуратно табличка извещала, что автомат временно неисправен. Было такое впечатление, будто кто-то просто занес его сюда по ошибке, а теперь, наверное, ходит и повсюду разыскивает комнату, в которой он мог его оставить. Его глянцевая красно-белая панель пялилась на комнату, никак не объясняя своего поведения. Единственная информация, которую он сообщал внешнему миру, это то, что в отверстие в нем можно было опускать монеты самого различного достоинства. А в выемке для кружек можно было получить напиток любой емкости, если бы он был исправен, каковым в данный момент он не был. Рядом с автоматом лежал также кузнечный молот, весьма, в свою очередь, странный. Кейт почувствовала вдруг дурноту, комната начала кружиться, а в сундуках ее подсознания послышалось неутомимое, неугомонное шуршание. Потом она поняла, что эти звуки были просто частью ее воображения. Шум ясно слышался в комнате от ударов, царапанья и приглушенного хлопья крыльев. Шум то нарастал, то стихал, как ветер. Но в своем полубессознательном состоянии Кейт не сразу могла определить, откуда он исходит. Наконец взгляд ее упал на шторы. Она смотрела на них с беспокойством и нахмурясь как пьяный, который силится понять, а почему эта дверь танцует. Шум шел оттуда. Она нерешительно приблизилась к шторам и раздвинула их. В окно бился огромный орел с кругами на крыльях. Он таращился своими огромными желтыми глазами и бешено долбил клювом по стеклу. Пошатнувшись, Кейт отпрянула и попыталась выбраться из комнаты. Двери в конце коридора с окошками, похожими на иллюминаторы, распахнулись, и оттуда появились две фигуры. Их руки проворно подхватили Кейт как раз в тот момент, когда она, безнадежно запутавшись в трубках от капельницы, начала, описывая круги, медленно сползать на пол. Когда ее заботливо укладывали слово в постель, она была без сознания. А полчаса спустя появилась фигура, поразительно раздражающая маленького роста, в нелепо сидящем, непомерно большом для него белом халате, увезла на каталке мужчину-великана из палаты, а затем через несколько минут вернулась за автоматом по продаже Кока-Колы. Но Кейт так и не приходила в сознание. Она пришла в себя через несколько часов вместе с лучами солнца, освещающими комнату. День не казался вполне обычным и спокойным, но Кейт всё еще не могла успокоиться.